Третья часть главы. Недалеко от Турецкого берега. ПСКР Адамант. Майор ФСБ Андрей Митин. Сапскиннер ткнулся в борт и на палубу первым вскарабкался белых. Физиономия Каплея, вся в черных разводах, выглядела устрашающе. Андрей пожалел рыбаков, каково им пришлось, когда в самый глухой час ночи через планширь полезли вот такие гости из преисподней. Сквозь грозную боевую раскраску Каплея просвечивала улыбка, и не дежурная, а самая настоящая, до ушей. Странно, если учесть, что он со своими ухарезами только что вернулся с боевого задания. «Принимайте гостей!» — бодро провозгласил Белых. «Дядя Спира, давайте руку! Тут скоба такая! Сейчас помогу!» «Эвхориста Дентотела!» — в переводе с греческого «спасибо» не стоит, донеслось со Штормтрапа. «Прибери грабки! Решил поучить греков о саладу варить?» — греческий фасолевый суп. «Я, сынок, ходил в море, когда твой папаша еще кузнецов на дворе ловил. Тоже мне, помогальщик, выискался!» «Да ладно, дядя Спиро, не сердись!» — добродушно отозвался боевой пловец. «Калосарисес!» — в переводе с греческого «добро пожаловать!» «На Адамант!» Столпившиеся у борта офицеры — помченко Кременецкий и остальные — обалделы переглядывались. Поведение Каплея не лезло ни в какие ворота. Над бортом показалась физиономии немедленно вызвавшая в памяти Андрея врубелевского пана, только в круглой барашковой шапке на седой шевелюре и в такой же барашковой жилетке, надетой поверх полотняной рубахи с закатанными рукавами. Кисти рук, корявые, красные, жилистые, с морщинистой будто яблоко яблокой физиономии нисходит улыбка. «Вот, товарищи, прошу любить и жаловать!» Представил гости белых. — Спиридон капитанаки владелец и капитан шхуны Клитэмнестра. Это та посудина, за которым мы, значит, гонялись. Дядя Спира. Это наш главный воинский начальник, генерал Фомченко. Товарищ генерал-лейтенант, дядя Спира. Первейший контрабандист на всем Черном море. Если не сочиняет, конечно. — Года мои не те, чтобы баланду травить, не В переводе с греческого парень — молодой человек. Возмутился грек. Да ты у кого хошь, спроси, хоть в Блоклаве, хоть в Одессе, да хошь в Керчи. Спередон капитанаки никакой не ты, Ванька, рутюту, одесский аналог Арлекина или Петрушки. Его всякий знает. Очень приятно, господина Капитанаки, ответила шарашенной Фомченко. Каплей, что это за цирк на конной тяге? Что вы себе позволяете? К удивлению Андрея, спецназовец ничуть не смутился. Встал по стойке смирно, остальные боевые пловцы, уже успевшие взобраться на палубу, мгновенно выстрелились рядом с командиром и скинул руку к закатанной на лоб балаклаве. Задание выполнено, тач-генерал-лейтенант. Обнаруженное судно оказалось российской шкуной с экипажем из шести человек, также российских граждан, то есть виноват, подданных. В связи с чем мною принято решение в боестолкновение не вступать, а ограничиться опросом, так сказать, на добровольной основе. Вся необходимая информация получена. Готов доложить. А этот товарищ, Белых кивнул на грека, попросился с нами. Я счел возможным просьбу удовлетворить, так как он, вероятно, располагает ценными сведениями». «То правда, Кирия!» В переводе с греческого «господин», — почтительно произнес грек. «Мне что турецкий берег, что русский, что Крым, что Каппадокия, все знакомо. Спрашивайте, греки всегда рады помочь русским морякам?» Мой старший сейчас на военном корабле «Париж» в Севастополе, а отец был комендором у адмирала Спиридова на Евстафии. Руки при лишился». «Отец при служил, говоришь?» Фомченко принял тон, предложенный стариком. «А сам, значит, контрабандой промышляешь? Нехорошо». «Так ведь надо бедным людям как-то зарабатывать», — ухмыльнулся дядя Спиро. «Когда макрель идет, макрель берем, белуга идет, ее берем». перемета ставим, к самой Керчи ходим. А сейчас пока что ли отлеживать? Господь велел трудиться, и нам хлеб спокон веку от моря даден. Вы, Кири, любите сладкий турецкий табак? Вот старый капитанаки возит его от самого Трапзона. Разве кому от этого стало плохо? А ведь прав, Каплей, подумал Андрей. Такой дядя Спира для нас просто клад, все знает, обо всем расскажет. Понадобится, сведет с нужными людьми. разузнает что угодно. Греческие общины есть по всему Черноморскому побережью. Рыбаки, торговцы, крестьяне и, разумеется, контрабандисты. Куда ж без них? Дядя Спира, оказавшись на палубе Адаманта, ничуть не растерялся. С Фомченко он, конечно, почтителен. Генерал как-никак. Но вовсю зыркает по сторонам. Прикидывает старый плут свой гешефт. Точно, восхитился Андрей. Вот и Фомченко готов. Уже командует Мичману отвести дорогого гостя в кают-компанию. Дядя спиру почтительно, но без подобострастия, кланяется и следует за провожатым. По дороге внимательно осмотрел лебедку, полированные стойки лиеров надписи под трафарет на снежно-белой рубке. «Простите, уважаемый», — обратился Андрей к контрабандисту, — «не подскажете, какое сегодня число?» Дядя Спиро удивленно поднял брови. Киприан с утра был. Пост? Ну, конечно, догадался Андрей. Старик считает дни по церковно-славянскому календарю. Зачем ему даты? А число не знаете, дядя Спира? Спросил Белых. А то я запамятовал, что это за Киприан такой. Нехорошо, не аре, враз постражил Епископ Киприан Карфагенский, священно-мученик. Как можно забыть? А число-то? Август месяц, 31 первое. Полночь минула, сейчас, стало быть, уже семён Столпник. А на вашем корабле разве нет календаря?» «Как назло, на острове нет календаря», — пропел Андрей. «Нет-нет, дядя Спира. Это я не вам. семён Столпник. Первое, значится, сентября. День знаний. Надо запомнить». Андрей так и подмывал и спросить про год, но он сдержался. Успеется. Капитан Аки с осуждением посмотрел на Балагура, покачал головой и направился к терпеливо дожидавшемуся мичману. — Кстати, день знаний — это по старому стилю не первое сентября, а девятнадцатое августа! — шепнул Валентин, когда дядя спира скрылся в люке. — Еще умник сыскался на мою голову. Андрей театрально возвел очи горе. — Ты вон лучше иди, приборы свои починяй. Валентин сразу сделался скучным. — А их починяй, не починяй, без груздев они все равно коробка с микросхемами и ничего больше. Зато старикан какой! Прямо седой грек из ликвидации. Ты от темы не уходи а то взял понимаешь манеру ухмыльнулся андрей одеты вправду колоритный ну белых ну жук вот увидишь капитанаки с фомичом в раз договорятся мы еще эту шхуну до одессы будем провожать ф за глаза давно уже называли грозного генерала в корень зрите андрей владимирович отозвался белых он стоял у лейра и вполголоса переговаривался с боевым пловцом возившимся в Сапскимере. Он сразу предложил, доведите с товаром до Одессы, а я вам помогу. Ну, я прикинул, Пуркуаба и не Непа. Дед он полезный и англичан не любит. В апреле, во время бомбардировки города, у него то ли племянника, то ли внука ядром убило. Вот дядя Спиридон на Британию обиделся. Говорит, по всему побережью болтают, будто англичане и французы с турками снарядили в Варне огромный флот, чтобы идти на Крым. «На Крым? Вот оно как!» — покачал головой Андрей. 1 сентября по старому стилю, 19 августа по-новому. Выходит, мы попали малость не туда». «Спасибо портачам Сцерна Макеева! Говорили, что будет. Апрель. А тут сентябрь. На четыре месяца промахнулись». «Ну, хоть с годом не ошиблись», — заметил Андрей. «А то заслали бы к динозаврам». «Благодарить теперь их? Так, что ли?» Спасибо, господа ученые и доценты с кандидатами, что не зашвырнули в какую-нибудь окончательную и бесповоротную задницу. А Можаськ спрашивается, где? дом остался. Малость не рассчитали, господа ученые? И что нам теперь, снимать штаны и бегать? Только это и остается. С такой трещоткой много не навоюешь. И Белых мотнул головой в сторону башенки с шестистволкой. Андрей вспомнил серый утюг БДК, набитый бронетехникой, снарядами и морскими пехотинцами. Ничего, справимся как-нибудь. Пойдемте, Игорь Иванович, а то Фомич ждет. Послушаем вашего контрабандиста.